Глава 27. Ну что, всех погрузили? Ничего не забыли? Джо, Белочка, мы с тобой. Все, перечисляет Лика, загибая пальцы. Собираемся ехать к бабушке. Повод есть. Ее день рождения. Тогда вперед. Улыбаюсь. Людмила Васильевна хлопочет у плиты. Еще бы. Приглашена почти вся деревня. «Не знаю, как все тут уберемся?» «Так мы же обсуждали, поставим столы во дворе. Надо было снять кафе и не волноваться». «Ничего ты, Лика, не понимаешь. В кафе совсем не та атмосфера. Природа, лето, комары». «Согласен, Людмила Васильевна». «Говорю, обнимая женщину, которая стала мне бабушкой». «Чего нам эти кафе?» Лика улыбается, глядя на нас, а меня так и подмывает рассказать. «Но нет. До утра потерплю». лика Просыпаюсь от нежных поцелуев. доброе утро тянусь к нему чтобы сделать наше пробуждение еще приятнее но рос заговорщицки подмигивает и выползает из постели ты куда а я идем у нас мало времени позже наверстаем хочется надуть губы но любопытство берет вверх бегу за ростиславом натянув халат он выводит меня за калитку с видом супергероя а куда мы в такую рань может мне надеть что то другое Не надо. Тут близко. Проходим заброшенный участок по соседству, и я не верю собственным глазам. Прямо на поле вырос шатер. Кругом работают люди, устанавливают столы, оформляют территорию, размещают открытую кухню. «Это что?» «Это сюрприз. Праздник для нашей семьи». Жду ее реакции. Вдруг не оценит. Лик окажется в шоке. «Если ты считаешь, что это не нужно, что я погорячился...» Начинаю волноваться. То сейчас же распоряжусь, чтобы все это убрали. Ха, не знаю. Бабушка не привыкла к такому. Думаешь, ей не понравится? Сложно сказать, но попробовать стоит. Улыбается, и у меня от ее улыбки сразу гора с плеч, а я волновался. Так что это за пир на весь мир? Для того, чтобы места хватило, и еще. Что? Мы с Людмилой Васильевной посвящались. Без меня? Ну, это ж сюрприз. И о чем? Что мы с тобой задолжали свадьбу. А? Так и задолжали? Да, поэтому сегодня будет большой праздник маленькой семьи. Два в одном. День рождения бабушки и наша свадьба. Пусть и с опозданием. Рос подсовывает мне лист календаря с обведенной датой. Я помню. У нас маленькая годовщина. Хочешь сказать, что я буду невестой? Да, самой настоящей. «А бабушка не обидится, что ее праздник украдем?» «Нет, мы с ней все обсудили». «Ну вы даете...» Улыбаюсь. «Это так неожиданно и замечательно, не знаю, что сказать. Я так мечтала о красивой свадьбе, но мы же уже женаты. И вот сейчас я вижу белоснежный шатер, а мимо нас несут коробки с цветами. Наверное, будет очень красиво». Роз, у меня нет слов». «Если ты согласна, то тебе пора на сборы». «Боже мой, у меня будет платье и букет!» «Не могу поверить». «Да, пойдем, провожу тебя». «Меня встречает приятная девушка Варя. Она наш организатор». «Ну все, Ростислав, вы идите, невеста в надежных руках». «Роса бабушка». «Ее тоже нарядят, не волнуйся. Я все продумал». «Смотрю ему вслед и не верю. Таких принцев не бывает в реальной жизни. Наверное, я сплю». «Лика, вы готовы?» Да. Не представляю, что будет. Так волнуюсь. Гости все идут и идут, удивляясь размаху. Бабушка позвала всех. У нас в деревне люди хорошие, простые. Вон Семеныч с Марфой под ручку. Вон тетя Маша из магазина. Все близкие, свои. Но похоже, что не только наши среди приглашенных. Вижу из окошка гримерки автомобиль Лобанова. Я рада, что Ростик его пригласил. Следом еще несколько дорогих машин. Коллеги Сафина. Вениамин Петрович. Двери открыты всем. Сегодня день особенный. Вижу Ростика. Он все контролирует. Такой красивый, в черном костюме, белой рубашке, как на картинке. Хочу быстрее к нему, но меня пока не выпускают. Надо дождаться, когда будет пора. Раздаются торжественные звуки, призывающие к вниманию гостей. Ведущий объявляет начало праздника, и я вижу, как на сцену приглашают виновницу торжества. бабу Люда не узнать. Она сняла платочек, уложила волосы в модную прическу, нарядилась в красивое платье и помолодела лет на пятьдесят. Вон как к ней мужички-то выстроились с букетами. И участковый в своих погонах точно на нее глаз положил. Смотрю на сцену и не могу сдержать эмоций. Гости все идут и идут, поздравляют, а после она говорит что-то про нас. Собравшиеся одобрительно хлопают, глядя на рустика, и он занимает почетное место около красивой арки, увитой зеленью. Паралика, мне поправляют подол шикарного подвенечного платья. Это что? Кеды? Какие кеды? Организатор видит мои ноги и таращит глаза. Почему туфли не надела? А я так хочу. Ну все, давай букет. Хватаю его и, подобрав юбку, бегу навстречу своему суженому. Он-то мои кеды из-под платья точно оценит. Наверное, на меня смотрит огромное количество глаз, но я вижу только их. Восхищенные взгляды самых любимых и дорогих. Бабушки и Роса. Ты потрясающая, — тихо говорит он, поднимая мою фату. Глаз не оторвать. Произнося трогательные речи, нас объявляют мужем и женой. Ростислав надевает мне на палец еще одно кольцо. На этот раз специально выбранное для нашей свадьбы. Мы меняемся клятвами и, наконец-то, целуемся. И нет в мире счастливее невесты, чем я. Когда официальная часть заканчивается, гости садятся за большие столы. Нас поздравляют, но и бабушка не остается в тени. Приходит время подарков, и Роз берет в руки микрофон. «Дорогие друзья, минуту внимания!» — призывает, поднимая бокал. «Хочу выпить за Людмилу Васильевну и пожелать ей долгих и счастливых лет, здоровья». И правнуков! Гости начинают хихикать, поглядывая на меня, заливаюсь краской. Рос делает глоток, а затем продолжает: Ну и, конечно, за тебя, моя любовь. Гости кричат горько: Мы целуемся снова, как в первый раз. У меня тоже есть что сказать. Беру у него микрофон. Мы долго думали, что подарить бабуле, и решили, что ей нужно прибавление. Гости одобрительно кивают. Катя, пожалуйста! Прошу девушку подойти к нам. Она несет красивую корзинку с черным щенком. Копии Джо. «Какой хороший!» Берет из корзинки толстопузое чудо с бантом на шее. «Джо-младший!» Кажется, счастью бабушки нет предела. Мы явно угадали с подарком, но это не все новости. «Баб?» «Рос?» Голос вдруг начинает дрожать. «Там еще кое-что!» Сафин опускает руку в корзину и обескураженно смотрит на свою находку, тоже перевязанную бантом. Тест с двумя полосками — тот еще сюрприз. А потом расплывается в улыбке и, не дожидаясь криков, горько целует меня так, как еще никогда не целовал. «У нас будет двойня», — шепчу ему в губы. «Это двойная радость, солнышко». «Теперь уж точно дождусь правнуков!» Бабушка обнимает нас двоих. значит это будет кстати сафин достает из под стола банку огурцов та самая ее людмила васильевна на вертолете посылала при нашем знакомстве откроем на рождение первенцев смеюсь вытирая слезы счастья